Глава 12. Отдел Ж и М. Комната, слабо освещенная единственной потрескивающей лампочкой, источала запах пыли и чего-то кислого, металлического. На единственном столе, покрытом грубой, местами прожженной тканью лежали инструменты, которые, кажется, никогда не видели стерилизатора. Ржавая ножовка по металлу, заржавленный скальпель с отломанным кончиком, пара затупленных щипцов и множество других предметов, вызывающих отвращение. Мужчина в белом халате, давно пожелтевшим и покрытым пятнами, напоминал призрака-медика из забытого прошлого. Его движения были медленными, неловкими, но в них чувствовалась какая-то уверенная жестокость. Халат был заляпан бурыми пятнами, которые, скорее всего, были засохшей кровью. Сам врач выглядел изможденным. Его лицо было осунувшимся, а глаза — глубоко запавшими. В воздухе стоял отвратительный запах дезинфицирующих средств, разбавленных чем-то более тяжелым, почти гнилостным. Доктор поднял один из инструментов, и взгляд его полной усталости и безразличия внезапно заблестел. Очевидно, он испытывал ужасную предвкушаемость, словно это была последняя связь с миром, которую он когда-то знал. На столе лежал человек. Его тело, истощенное, покрытое синяками и рубцами. Лицо его было бесцветным, безжизненным. Он не кричал, не сопротивлялся. Его взгляд, устремленный к единственному источнику света, был пустым, лишенным всякой надежды. Кажется, он давно смирился со своей участью. С этой ужасной игрой в жизни смерть, которую затеял с ним этот человек в пожелтевшем халате, Ножовка, скрипя, вгрызлась вплоть наркомана, оставляя за собой кровавый след. Кровь, темная и густая, собиралась лужицами на столе, смешиваясь с остатками непонятной жидкости. Каждый рез ножовки сопровождался глухим стоном, который больше походил на треск ломающихся костей, чем на изданный человеком звук. Врач, не обращая внимания на испытываемую пациентом боль, продолжал свою работу, словно заведенный механизм, лишенный эмоций и сострадания. Он не проявлял ни малейшего признака человечности. Его действия были отточены опытом нечеловеческого обращения с телом. Это была не просто пытка, это был ритуал. Своеобразная садистская хирургия, цель которой оставалась непонятной. После ножовки врач переключился на другие инструменты, медленно и тщательно обрабатывая рану. Его движения были аккуратными, точными, свидетельствовали о длительном опыте — хотя и опыти далеко не медицинского характера. Наконец, с жестокой хладнокровностью он ввел острый серебряный предмет, предположительно некую иглу в бедро несчастного наркомана. «Сука!» — прорычал худой мужик, когда на операционном столе сгорел очередной подопытный. «Насколько я понял, иммунитета к серебру у него нет», — с досадой проговорил вошедший худой человек в черном плаще и шляпе. «Какой по счету?» «Извините меня, мой господин, за мое сквернословие». Врач поклонился и, не поднимая головы, ожидал приказа. «Какой по счету этот бедолага?» Не обращая внимания на склонившегося подчиненного, повторил вопрос пришедший. «Сегодня пятнадцатый», — быстро проговорил врач. «В основном ловим бездомных и наркоманов, их никто искать не будет. Я в курсе». Человек в плаще подошел к операционному столу и посмотрел на него. «Как думаете, может ли возникнуть получеловек-полувампир?» «В теории». «В нашем мире был подобный случай, но он не стал полувампиром», — перебил его главный, «так как изначально был полубогом, а они не становятся ни вампирами, ни тем более оборотнями. Кроме него не было никого с подобными силами. В этом мире возможно стать кем-то средним?» «В теории возможно». «Если сильный высший вампир с хорошим генофондом укусит человека, у которого разрушенные гены...» Врач замолчал. «Я успел изучить медицинскую литературу этого мира и...» «Говори, как ты понял». «Я тоже ознакомился с этим миром». «Согласно теории, если вампир укусит такого человека, то в его организме может произойти перестройка клеток, однако она будет происходить не с целью трансформации вампира, а с целью защиты организма». Так было написано в записях старого эльфа. И его записи я читал. «Значит, нужен человек с кучей болезней и высший вампир», — прошептал он, не поднимая головы. «Если таковой найдется, то вы сможете вычленить из него иммунитет к серебру?» — спросил спокойным голосом человек в плаще. «Да», — твердо ответил врач. «Тогда жду полный отчет к завтрашнему вечеру. Можешь использовать медицинские термины этого мира», — прошептал человек в плаще, развернулся и покинул операционную. Я возьму коридор, выкрикнул я и ринулся к нему, выхватывая секиру из ножен. Марко, Сергей, окно! крикнула Ария, когда из оконного проема показался первый упырь. Откуда во мне столько храбрости? Не знаю, но я чувствовал в себе прилив сил и уверенность. Выбежал из коридора в огромный зал, куда уже начинали вываливаться упыри. Оценил обстановку и понял, что ее можно было и не оценивать, так как и так ясно, что без пары связок гранат и пулемета с серебряными патронами шансы выжить стремительно падают к нулю. Я сжал рукоять секиры. Тяжелый металл приятно холодил ладони. В голове прокручивались фрагменты боевиков, где герой, сражаясь один против толпы, мастерски расправляется с врагами. «Сейчас покажу им, как надо рубиться». Пронеслось в голове, и я мысленно представил себя брутальным героем экшн фильма отправляющим нежить на тот свет. Внезапно глухой, похоже на скрежет металла, а металл звук донесся из-за стены, но внимание мое было приковано к главному — к стае упырей, которые, словно из преисподней, вынырнули из темноты. Первый из них пронзительно вежжа бросился на меня, описывая в воздухе страшную дугу. В тот же момент его тело окутала яркая, слепящая белая вспышка, после чего упырь превратился в прах, рассыпавшись на мириады искр. Я застыл, пораженный такой неожиданностью. Мир вокруг внезапно затих. Звуки исчезли, как будто кто-то выключил громкость, оставив только картинку. Зрение, к счастью, функционировало нормально, и я увидел следующее. По стене прошла череда ярких вспышек, слепящих, быстрых, как цепочка молний. Вспышки не были равномерными, они пульсировали. Каждая длилась долю секунды, оставляя после себя едва заметное мерцание в воздухе. Мое тело рефлекторно прижалось к полу, распласталось, чтобы уменьшить свою высоту и площадь проекции. Я лежал, напряженно выглядываясь в темнеющую комнату, ожидая непонятных последствий. «Пулеметная очередь!» Я выдал экспертную оценку данного явления. Упыри вспыхивали от наличия в их организме постороннего предмета — серебра. Глядя из-под бровей, я заметил, как в зал врывается снежный человек. Его белоснежная шерсть казалась более яркой на фоне тусклого света зала, в котором царила атмосфера хаоса. Внезапно, словно в каком-то абсурдном спектакле, Йетти превратился в дуршлаг, что выглядело совершенно нелепо и одновременно с этим ужасающе. Пулеметная очередь была нескончаемой и не щадила никого. Ни вампиров, которые прятались в тенях, Не упырей, вылезающих из своих укрытий, ни снежных людей, которые в панике пытались спастись от неминуемой гибели и поэтому стремились в этот зал. Они бежали в надежде найти укрытие, но, как оказалось, здесь их с распростертыми объятиями ждала смерть, готовая забрать к себе всех. В воздухе витал запах горелого мяса, а крики и стоны смешивались с глухими выстрелами. Настала идеальная тишина. Я сначала не поверил в это и решил, что слух снова играет со мной в злую игру, но, приподняв голову, увидел, что никто не вел непрерывный огонь. Никто не сгорал, и тем более никто не пытался убить меня. «Роберт!» — услышал я знакомый женский голос со стороны коридора. «Хватит лежать, на базе выспишься!» «Что?» Я, не поднимаясь, быстро развернулся на полу и увидел, что Ария, улыбаясь, стоит в дверях. «Это что только что было?» Я до сих пор был в полном шоке. «Пойдем, познакомлю тебя с другими отделами». Она подошла и протянула мне руку. В этот момент девушка выглядела такой счастливой, будто выиграла машину и, возможно, даже Марку. «А?» — с трудом встал на ноги. «Что со мной? Неужели какая-то пулеметная очередь смогла подкосить мою психику?» «Главное, не говори, что ты полувампир», — прошептала она мне на ухо и даже положила руку на плечо. Они ненавидят вампиров в любом их проявлении, так что уж побудь обычным парнем, который только что прибыл с горячих точек в Сирии, и тебя, возможно, полюбят, — подмигнула она мне. — И не убьют, — добавила в конце. Мы вышли из здания, которое точно не подлежит ремонту. У места, где стоял наш микроавтобус, были припаркованы три внедорожника с пулеметами на крышах. Видимо, из них и вели прицельный огонь по залу. Возле автомобилей стояли люди. Все они выглядели так, будто пришли на разборки в стиле девяностых. С ними общались Иван, Марк и Сергей. Ария успела рассказать мне про две группы бойцов, которые ожидали нас. Первая группа бойцов, выделявшаяся на фоне окружающих, производила впечатление элитного подразделения. Группа отличалась от других прежде всего наличием у каждого бойца роскошной, густой черной бороды — тщательно ухоженный и, судя по всему, являвшийся предметом особой гордости каждого из них. Эта деталь в сочетании с военной экипировкой создавала поистине внушительный и грозный образ. Оснащение бойцов говорило о серьезной подготовке и высоком уровне обеспечения. Каждый боец был облачен в прочный бронежилет, вероятно, керамический или композитный, обеспечивающий защиту от пули и осколков. Надежный шлем с интегрированной системой связи и защитой от поражения электрическим током дополнял защитное снаряжение. Налокотники и наколенники, изготовленные из прочных, но гибких материалов, обеспечивали свободу движения без ущерба для защиты суставов. К экипировке, помимо стандартного снаряжения, вероятно, относились и дополнительные подсумки для боеприпасов, гранат и других необходимых предметов. Вместо стандартных автоматов бойцы были вооружены ручными пулеметами. Это говорит о том, что их задача — подавление огневых точек противника и обеспечение прикрытия для других подразделений. Выбор ручных пулеметов, таких как печенек, предполагает необходимость ведения длительного, интенсивного огня. Характер экипировки предполагает, что бойцы были подготовлены к действиям в условиях повышенной опасности, возможно, в городских застройках или на пересеченной местности, где требуется высокая мобильность и защита. Не исключено, что в состав их снаряжения входили ножевые комплекты, индивидуальные аптечки с расширенным набором медикаментов, а также приборы ночного видения или тепловизоры, позволяющие эффективно действовать в условиях ограниченной видимости. Я однажды встречал таких бойцов на военных учениях, и могу сказать одно. Если они против тебя, то от тебя ничего не останется. Вторая же группа, хоть и выглядела менее бронированной, обладая лишь легкими бронежилетами и автоматами, поражала своей скрытой мощью. Их обмундирование, на первый взгляд обычное, на самом деле могло скрывать под собой более совершенные средства защиты. Например, керамические вставки в бронежилетах или специальную одежду, поглощающую энергию взрыва. Автоматы, вероятно, были снабжены дополнительными аксессуарами, такими как прицелы ночного видения, лазерные целеуказатели или глушители, но самым впечатляющим было их транспортное средство. Мощный внедорожник, вооруженный не только стандартным пулеметом, но и гранатометом, вероятно, 40-мм подствольным или более крупнокалиберным, монтированным на крыше. Такое сочетание огневой мощи позволяет им эффективно действовать в самых разных ситуациях от уличных боев до штурма укрепленных позиций. Гранатомет существенно расширяет спектр задач, позволяя уничтожать заграждения, укрепления и скопления противника. Более того, судя по уровню их оснащения, можно с уверенностью предположить наличие дополнительной техники поддержки. Высока вероятность использования различных типов беспилотных летательных аппаратов — БПЛА. От малых разведывательных квадрокоптеров до более крупных ударных дронов, способных нести небольшие боеприпасы. Разведывательные дроны обеспечивают оперативную разведку местности, обнаруживая противника и его позиции еще до непосредственного контакта. Ударные дроны, в свою очередь, позволяют наносить прицельные удары по выявленным целям с безопасного расстояния, минимизируя потери. Также нельзя исключать использование других средств связи и наблюдения, таких как современные радиостанции с шифрованием, тепловизоры и приборы ночного видения. Все это свидетельствует о высоком профессионализме и хорошей подготовке бойцов этой группы, способных решать задачи различной сложности с максимальной эффективностью. Их внедорожник, нагруженный дополнительным оружием и, возможно, запасом боеприпасов и снаряжения, напоминает миниатюрную, но очень мощную боевую машину. Даже без бронированного корпуса такое подразделение представляет серьезную угрозу любому противнику. «Вот наш новичок!» — радостно представил меня Серега. Даже поверить не могу, что Роберт смог пробиться сквозь толпу упырей и прийти к нам на помощь в ту самую секунду, когда дверь пошла бы в разнос. Держать две точки в столь небольшой комнате было просто нереально. — Это так? — серьезно спросил Иван, смотря мне в глаза, будто еще в них что-то. — Да? — скромно ответил я. — А ты в него не верил? — спросил Марк, как всегда, в своей манере, с издевкой. Затем резко развернулся ко мне лицом и положил руку на плечо. — Руб. — Хочу тебе представить наших коллег по работе. Вот эти бородачи прямиком из-за дела «Ж», а «Ж» означает «жесть». Эти парни способны выкуривать и уничтожать упырей пачками. Они сначала полята а потом спрашивают, если кто-то остается в живых. Рассмеялся он, а вместе с ним и бородачи. — Ударная сила? — спросил я, хоть и знал ответ. — Ага, — подтвердил Сергей. В отличие от оперативно-штурмовой группы, эти ребята более мобильны и могут легко дислоцироваться в любую точку и начать вести огонь. Вторая группа. Тут Марк замолчал и посмотрел на них, а после легкого кивка главы продолжил. Ребята из отдела М. Их задача не вампиры, как ты подумал. Их прямая задача монстры. Наподобие снежного человека? Уточнил я, смотря на них и понимая, что эти ребята способны сделать, съесть что-нибудь такое, от чего она кажется немного мертвым. «Да», — сухо ответил человек, который был очень сильно похож на главного из отдела «М». По крайней мере, он единственный носил значок в виде красной звезды. «Мои парни говорят, что ты смог убить одного своим топором. Это правда?» «Да». Тут я встал в ступор. Когда я побежал от Ивана к зданию, то точно никого не слышал и не видел. Возможно, они следили за мной с помощью дрона? Не исключаю. «Ты проспорил косарь!» Улыбнулся худой парень и стукнул главного по плечу. «Говорил же, что он непростой фрукт!» «Почему столько много упырей?» Внезапно вмешался Иван, который просто стоял и слушал. «Действительно?» Призадумался один из бородачей, почесывая подбородок. «Последний раз именно вы смогли накрыть деревню, и то случайно!» Обратился он к Ивану. «А тут будто целенаправленно несколько сотен кровососов напали на троицу. Почему? А что вы тут делали?» Бородач обратился к Марку, Сергею и Арии.